Пустоес. Все пустое-с», С тоскою приговаривал надворный советник, поднимаясь по лестнице большого мрачного дома, выходившего одной стороной на Екатеринговский проспект, а другой на канаву. А главное, так и чувствовал, что никакой потачки в этом деле мне не будет. Интуицияс! Знаете такое слово? От латинского интуитио, что означает постижение истины, неопосредованной логикой. Блеснул Заметов, показывавший дорогу. Вот здесь, в третьем этаже, ремонт. Маляры работают. А в четвертом одна квартира пустая. В ней чиновник Люфт проживал. На прошлой неделе съехал, так что на площадке Шелудиковы остались одни. И про это он, вероятно, знал Парфирий Петрович остановился перед приоткрытой дверью, из-за которой доносились голоса. — Кто он, ваш высокоблагородие? Не понял письмоводитель. Преступник. -с. И про съехавшего немца, и про Лизавету с ее семым часом. Про захворавшую куму единственно -с лишь не знал. Хотя это обнадеживает все-таки не вездесущий сатана, отленный человек. -с. Вздохнув, надворный советник нажал медную кнопку звонка. Колокольчик, в самом деле, как и говорила свидетельница, издал какой-то брякающий, надтреснутый звук. Не дожидаясь отклика, вошли. В квартире, невзирая на поздний час, было светло. Июльское солнце еще не спустилось за крыши. — А, привели! — оглянулся на письмоводителя квартальный надзиратель, седоусый капитан с добродушным лицом в мелких красных прожилках. — Что то долгонька вы, Порфирь Петрович? Коротко и как бы рассеянно объяснив причину задержки, Следственный пристав быстро завертел во все стороны своей замечательно круглой головой. Належавший у стола труп пока нарочно не смотрел, приглядывался к обстановке, впрочем, нисколько непримечательной. Небольшая комната с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах. Мебель вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромную выгнутую деревянную спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке,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 и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где виднелись постель и комод. Вся квартира состояла из этих двух комнат. — Спальня-с? — Так-так-с, промурлыкал сам себе Порфирий Петрович, заглянув в соседнее помещение. То была крошечная комната с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым наборным из лоскутков ватным одеялом. У третьей стены был комод с выдвинутыми и отчасти даже вывернутыми ящиками. Из-под кровати торчал раскрытый сундук, в круг которого на полу валялись какие-то сверточки и кулечки. Порфирий Петрович поднял один, прочел надпись на бумажке. 7 июня, Линчуков 3р, 25к, 1мес. Это она заклады сюда складывала, пояснил надзиратель Никодим Фомич. Целая бухгалтерия. Видите, число, имя закладчика, сумма, срок. Пристав покивал, пошарил по ящикам комода под бельем и достал оттуда изрядный пук кредиток, перетянутой красненькой лентой. Покачал на руке, передал квартальному. Пересчитайтесь. И продолжил поиск Просмотрел какие-то бумажки извлек потрепанную тетрадку и с чрезвычайным вниманием в нее уткнулся. — Три тысячи двадцать пять рублей! — доложил Никодим Фомич. — Не нашел, видно. Из сундука лишь немного прихватил с самого сверху. Там в сверточках не только дрянь. Золото есть, прочие ценные вещички. Спугнули его, что ли? Лизавитинского прихода напугался. Запросто мог бы после сестры-то сюда вернуться и остальное добрать. — Загадка-с, — признал Парфирий Петрович, суя тетрадку в карман и все вертя головой по сторонам. — Что орудие убийства? Закончив осмотр, наконец подошел к мертвому телу. Старуха лежала в точности, как описал Заметов, ничком, выворотив одну выброшенную руку. Открытый глаз мерцал стеклянным блеском. Крови на затылке было немного. Она запеклась под жиденькой, скрученной в баранку, Седой косичкой. Надворный советник набрал полную грудь воздуха и, зажмурившись, полез пальцами в рану. Лицо его сделалось бледным, однако руку Парфирий Петрович убрал не скоро. Прямоугольный пролом. А, вершка полтора на три четверти. Сообщал он, с каждым мгновением все больше бледнее. На лбу выступили капли. Пожалуй. Обух небольшого топорика. Удивительной силой удар, как от Лизавете, свезло. Наконец выпростал пальцы, мельком поглядел на них и покривился. — Эй, умыться, его благородию велел квартальный одному из солдат. Полицейских в квартире, кроме начальника, было еще четыре человека. Тщательно выполоскав загрязнившуюся руку в тазике и, чистя специальной щеточкой ногти, Надворный советник резюмировал. Удобнейшая вещь для убийства — топорик. Подмышкой какую-нибудь петельку или лямочку соорудил, подвесил и под одеждой ее не видно а выхватить можно в секунду. Он показал, как можно выхватить из подмышки топор и ударить сверху вниз. — По макушке! — задумчиво протянул Парфирий Петрович. — Задис! — «Отсюда что следует?» «Что?» — спросил капитан. «А то, что убитая преступника не опасалась. Так что сама в комнаты провела, да еще спиной к нему обратилась. И, во вторых что он росту выше среднего, ибо бил сверху. И пришлось прямо в маковку». «Людей по лестнице и во дворе опросились?» Никодим Фомич приосадился. «Как же, первым делом, никто ничего». — Чуяло сердце, чуяло! — жалобно молвил надворный советник. — С самого начала, как только господин Заметова увидел... — Единственно, вот что... — он повернулся к письмоводителю. — Александр Григорьевич, душа моя, не в службу, а в дружбу. Вы все имена и сведения с бумажечек, в которые заклады-то обернуты, перепишите -то к себе. — А после милости прошу ко мне на квартиру. Полночь, заполночь, неважно. Нам теперь все одно не спать. Господин капитан, одолжите мне письмоводителя вашего в помощники. Очень уж толковый юноша. Александр Григорьевич заразовел от удовольствия и посмотрел на квартального с надеждою и страхом. Не откажет ли? Ну, Никодим Фомич улыбнулся в усы и успокоительно подмигнул. — Жаш, пускай! на поди, штаны в конторе просиживать? — Благодарюсь. — А в целом, скверно, господа. Следов никаких -с, и свидетелей нет. И пристав, уныло махнув рукой, вышел на лестницу.